Над бескрайними южными пустынями разразилась мощная гроза, что для этих засушливых мест было поистине удивительным явлением. Черные грозовые тучи заволокли небо, и вспышки молний озаряли пески. Редкие капли дождя барабанили по камням. Даже гули и огромные саламандры, обитающие в этих местах, спрятались от этого буйства стихии поглубже в песок. Стихия бушевала так сильно, что даже самая темная ночь окрашивалась в яркие цвета благодаря рощерку ломанных линий молний в небе. В тот момент произошло нечто, во что не каждый мог бы поверить, если бы не увидел своими глазами. Три молнии с разных сторон ударили в одну точку посреди пустыни. Там, где они сошлись, произошла вспышка со множеством искр. Яркий свет озарил огромный участок пустыни, а когда он потух, на том месте появился светловолосый юноша с невесно-голубыми глазами. Его одежда и волосы развивались от силы удара бушующей стихии. На вид ему было не более восемнадцати, но благодаря развитому телу он выглядел старше и весьма внушительно. Юноша выпрямился и широко улыбнулся. Но в следующий миг что-то пошло не так. Правый глаз юноши внезапно исчез, будто выжжены молнией. Лишь пустая глазница осталась на его месте. Он громко вскрикнул, схватившись за это место. — Черт тебя дери, Наталья! Ты же говорила, что нашла способ переместить меня в моем исходном теле. То, что ты стала Верховной Магесой благодаря моему отцу, не значит. Но никакая Наталья уже давно его не слышала. Парень внимательно огляделся, пытаясь понять, где он вообще находится ну и как я должен искать своего ботяня в этом бескрайнем мире и это вообще тот мир я ж не буду к каждому встречному подходить и такой ой простите а вы не знаете к вам случайно не перемещался верховный маг российской империи просто он отец который нахер забыл про своего сына юноша щелкнул зубами и поплелся вперед туда где вдалеке виднелась странная машина которая издавала очень громкий гул